Глава 23. Агент. Выйдя из паба в Кэнонмилзе, где его старый друг и коллега остался истекать кровью на полу, Франко запрыгивает в проезжающий автобус номер 8. На восточном конце улицы Принцев он сходит и пересаживается на трамвай, направляющийся на запад в Мюррейфилд. Утопая в мягком сиденье, Фрэнк наслаждается плавным скольжением элегантного транспорта по рельсам, прослоняется головой к окну, и сосредотачивается на дыхании. Вскоре он начинает словно бы на его снова вспоминая школьные деньки, как они с Рентоном сидели на стене у лестницы рядом с Лицкой Мэри, и он сказал, что не собирается это хавать. Его друг, конечно, подумал, что Фрэнк пропорку ремнем, однако того беспокоил общий принцип. Он вспоминает Бобби Холкроу, еще одного школьника-дислексика, которого чморили в классе. Нервный, неуклюжий, зашуганный мальчонка стоял в углу игровой площадки и боялся смотреть людям в глаза. Бобби доставалась от всех. Над ним смеялись, издевались, его бежали и опускали. Фрэнк бекби вспоминает, как вечный истязатель Филипп МакДугал и вся его банда обступили Бобби на игровой площадке. Как тебя звать? Скажи свое имя. Незлобивый Бобби Холкроу заморгал от страха, на его кадык заходил ходуном. «Я... я... я...» «Вот где твои яйца!» — сказал он МакДугал и резко заехал Холкроу коленом в пах. Когда перепуганный пацан скрючился под гогот Халуев, МакДугал повернулся, не увидел, что на него уставился Фрэнк Бэгби. «А ты, дебил, хули вылупился!» — крикнул МакДугал, его дружки заржали. «Хочешь, чеп и тебя подсрачник выписали?» Франко смолчал, но взгляда не отвел. Тогда послышался голос с другой стороны. А ну вали нахуй, даун!» — сказал Марк Рентон. Сам он крутым не считался, но у него был крутой старший брат, и он этим безжалостно пользовался. «Ты чё, Рентон, собрался меня отметелить?» — с угрозой сказал МакДугал. «Есть маза!» Ответил Рентон уже без прежней уверенности. МакДугал выступил вперед, явно готова накостылять щуплому Рентону. Ну а со старшим братом, как повезет. Но Фрэнсис Бэгби вдруг сказал ему. «Замес, ты трупак». МакДугал скептически посмотрел на Бэгби. Раньше Фрэнк Бэгби, возможно, и опустил бы взгляд в землю. Но сейчас смотрел не моргая. В мозгу мелькала картинка. Он упорно лупит МакДугала кирпичом по башке. Тут прозвенел звонок. После уроков! процедил Макдугал. Тогда и посмотрим, кто из нас труп. И ушел, смеясь со своими корешами, которых жестами показывали Бэгби Рентону, выдрочеры. Ты правда будешь с ним драться? спросил Рентон с радостным восхищением, врубившись, что стрелки переведены. Фрэнк Бэгби покачал головой. Не, замочу их нахуй. В других обстоятельствах Рентон просто рассмеялся бы, но он уже неделю косился на лицо Джо Бэкби. Никто не знал, что на самом деле стряслось, хотя слухов бродило хоть отбавляй. Он заметил, что с младшим братом Джо что-то происходит. Его дружок Фрэнсис Бэгби стал каким-то рассеянным и все больше задумчиво молчал. Дома Франка вечно перепадала от Джо, но вскоре Франко догнал, что боль — это фигня, это такая данность, он даже научился тащиться от нее, смакуя момент, когда она прекращалась. А потом он прекратил ее навсегда, лишь раз прибегнув к насилию. В тот же день Франко снова увидел МакДугала в коридоре на перемене и здоровяк провел пальцем по щеке, имитируя глубокую рану, и потом показал на него, чтобы не оставалось никаких сомнений. Разборки договорились устроить в Линксе в той части паркового огородов, в которой закрывали деревья. Франко помнит, как шагал по траве вместе с Рентоном и парой других пацанов, казавшихся мелкими по сравнению с подпиской МакДугала. И помнит зрителей, предвкушавших полное истребление одной из сторон. Драка началась с того, что Фрэнсис Бэкби набросился на Филиппа МакДугала, шокировав всех своей лютостью. Они обменялись тумаками и пенделями. «МакДугал был больше, сильнее и злобнее». Но Бэгби продолжал наступать. Потом они сцепились. МакДугал подмял его под себя, влез сверху и стал избивать до потери сознания. «Тебе хватит!» Проорал МакДугал в его окровавленное лицо, пока толпа охала и ахала над тем, как он разукрасил Бэгби. Вместо ответа порванный рот Фрэнсиса Бэгби харкнул в лицо Макдугала кровавым сгустком. Макдугал опять принес зверски его гасить, пока не послышались полицейские сирены и крики Шухер. На дороге остановился заковоз, и ребятня бросилась в рассыпную. Макдугал, признанный победителем, встал, но его триумф омрачило беспокойство. Оглянувшись, он увидел, как Марк Рентон помогает подняться из колошмаченному, но не сломленному Бэкби, «Зверюга сраная!» – пожаловался МакДугал дружку, рукавом жаккардового свитера, вытирая с лица кровавую харкотину. На следующий день Фрэнк Бэкби не явился в школу и прокатился слушок, что он загремел на больничку. По дороге домой, довольный собой, Филипп МакДугал вдруг почувствовал, как кто-то запрыгнул ему на спину. На лицах двух друзей он прочел ужас. Фрэнк Бэкби сидел на нем сверху и коцвал обломком кирпича. Обалдевший МакДугал скинул себе Бэкби и, быстро поборов, снова избил по потере памяти. Откалашмаченному, измочаленному пацану, лежавшему на земле, он сказал. Хоррес, сука, я предупредил. Но в его голосе послышались страх и неуверенность, которых МакДугал не смог скрыть. На следующий день Фрэнк Бэкби с фингалами и почти не открывавшимся глазом подошел к МакДугалу на игровой площадке во время обеденной перемены. Он звезданул бом и расквасил нос неподвижного МакДугала. Кровь школьного задиры закапала на асфальт. Почти все присутствующие были в шоке от того, что МакДугал валялся на земле и терпел унизительные свирепые пинки. Даже в столь юном возрасте он понимал, что, возможно, это и спасло ему жизнь. Покончив с МакДугалом, Бэкби повернулся к его молчаливым шестеркам: Ну кто, блядь, следующий? заорал он. Ни один из них не посмел заглянуть в щелки фиолетовых луковиц, в которые превратились его глаза, и с тех пор больше никто открыто не насмехался над его неумением читать. Трамвай останавливается под пневматическое шипение дверей, вытряхивая Фрэнка Бэгби из воспоминаний. Добравшись до хаты Элспит, он звонит Мелани, но попадает на автоответчик. Франка звонит еще раз, чтобы хоть услышать голос на автоответчике, такой спокойный и ненапряженный, так не похожий на интонации, которые он слышал здесь. Элспель сходила в магаз и вернулась с такой заточкой, как будто у нее руки чешутся. Верхними зубами прикусила нижнюю губу и сощурилась. Она так делала с самого детства. Деспотичная, зацикленная на себе сила, с которой Франко и Джо не могли справиться, когда она вошла в их пацанячью жизнь. Поэтому Франко полегчало, когда на трубе из теска высветился штатовский номер. Рассадив, что, возможно, это как-то связано с Мелани или детьми, он ответил. «Джим, это Мартин. Этот номер мне Мел дала». Когда Франко слышит голос своего агента, его охватывает гнетущая безнадега. «Ясно. Привет», — говорит он, уходит в свою комнату и выглядывает в окно. О-у! подтверждает Франка, «Не сказать, что труба супер!» «Как дела в Эдинборо?» «Нормально!» – говорит он, сразу почувствовав, как губы искривляются в иронической улыбке. «Тут новая трамвайная система. В Америке это называется наземным метро. Очень впечатляет!» – разглагольствует он, наблюдая из-за тюля, как в дом входят племянники. «Здорово! Э, слушай, извини, что дергаю, но мне нужно знать, когда ты вернешься!» «Скоро!» Мартин раздраженно вздыхает над скудной информацией, которую сообщил клиент. «Мы должны еще утрясти кое-какие моменты. Мне очень нужно, чтобы ты вернулся не позднее следующей недели». «Просто я сам утрясаю кое-какие моменты», — говорит Франко, переключаясь на заокеанский акцент и, выглянув на улицу, увидит Грега, который машет ему рукой, подходя по дорожке к дому. «А как дела на вашем конце?» «Жалко!» – задумчиво горит Франко, вспоминая песню Рода Стюарта «Молодые бунтари», наводящую на мысли об Антоне Миллере, выходит из спальни и возвращается в гостиную. Примечание. «Молодые бунтари» – «Young Turks». Сингл с альбома Рода Стюарта «Tonight I'm Yours». Он представляет Миллера коренастым и пухлым чувачилой-прикалистом, возможно, с таким же киллерским походоном в раскоряку, как у Нелли. Беззаботно трещит Мартин. «А люди Энистон хотят знать, когда будет готова Анжелина». «Ничего нового от Эксла Роуза из Гансен Роузис», спрашивает Франка, заходя в гостиную. Он подмигивает Джорджу, что напрягает Элспет не меньше, чем ответный восторг сына. «От людей Эксла ничего не слышал. Я им напомню». «Ништяк! Вряд ли я надолго здесь задержусь. Пару дней максимум», — говорит он, глядя в напрягшееся лицо Элспет. «Видать, пора уже съебывать в гостиничку». Сказать Элспид, «Тебе крупно повезло, если ты нашла уютную гавань, где можно спрятаться от хаоса и боли, которыми мы окружены в этом мире. Только не делай вид, что их не случается с другими, и не строй иллюзий. Что-то никогда не случится с тобой». Но сейчас не время. Мальчишки сидят перед телеком. Грег устроился на диване и читает книжку о женщинах, похищенных мексиканскими наркокартелями. Мягкий голос Мартина по телефону допытывается, что значит «пара дней». «Это значит, пара дней», – отрезает Франко. «Если что-то изменится, я перезвоню». «Ладно», – устало выступает Мартин. «Спасибо огромное, Джим». «Здорово. Пока, Мартин». Франко дает отбой и готовится к тому, что сестра начнет его грузить. Он рад, что Грег с мальчишками тоже здесь. Значит, наступление ограничится дежурными колкостями. Но потом вдруг раздается оглушительный взрыв, окно гостиной проваливается внутрь и осколки разлетаются по всей комнате. Один вонзается в руку Джорджа и кровь хлещет на пушистый ковер. Книга выпадает у Грега из рук, Элспит Визжит, но все эти звуки перекрывают рев с улицы. Ты ебаный трупак, Бэгби! Франка бежит прямиком к двери, волоча за собой ногу, будто она застряла в патоке. Едва тронешься с места, она больше не чувствуется, но при разгоне мешает. «Ебаный Рентон, ебаный шизоид». Фрэнк выскакивает в небольшой полисадник и видит на улице трех малолеток. Смутно узнает одного по похоронам. Перепрыгнув через невысокую стену и шагнув им навстречу, по их дежурным жестам «погнали», он понимает, что драться с ним они не собираются. Это очередная подстава а вскоре начинается и само представление. Краем глаза он замечает, как справа из машины выходят два чувака. Это не молодняк, который он ожидал увидеть, а матерый, вышибалый лет по 35. Не обращая внимания на малолеток, он медленно шагает к ним. Один, с толстыми мускулами под синей футболкой, но худыми ногами, кричит. «Миллер, хочу тебя видеть!» Все это очень не нравится Фрэнку Бэкби. Главное – равномерно дышать». Хотя он хладнокровно представляет себе глубокие резанные раны на лицах этих мужиков. «Чё-чё? Миллер?» – смеется он. «В смысле Тайрон?» Мужики переглядываются, этого они не ожидали. «Это все, на что Тайрон сейчас способен?» Он смиряет их презрительным взглядом, представляя, как растопчет и раздробит каблуками колены чашечки худоногого, беспомощно распластанного на тротуаре. «Два дурика, которые, наверное, стоят на входе в Бэби Бастерс?» Ну понятно, нормальный штат набрать слабо, рявкает он. Не знаем мы никакого Дайрона, слабо возражает худоножка. Так значит, вы, ребята, хочете отвести меня к Миллеру? Двое вышибал, смотря друг на друга, будто врубившись, что это не такая уж удачная мысль. Особенно нервничает худоножка. Один глаз у него заметно дергается. Угу, ты ехаешь с нами, Фрэнк и Бэгби выдавливает улыбку. А чё, если не поехаю? «Нам велено передать, что если не поехали, что будут проблемы». «Тогда передайте от меня вашему боссу, что он жирный, плешивый пиздюк. Похоже на Антона Миллера». Франко шагать вперед, и воздух прорывает сирены. «Спасение в последнюю минуту. Это я понятно про вас». Стебется он, пока оба мужика пятятся и залезают в машину, а затем поскорее сматываются. Франко ищет глазами трех чуваков помоложе. Его не удивляет, что они уже слиняли. Главный коп, в этом аксакале Франко узнает карьеристкую пизду, которая никогда не вылезет из формы и сама до конца не поймет почему, берет показания у Элспид и Грега. Потом он допрашивает Франко, который сообщает только что говорил по телефону, как вдруг в окно влетел кирпич, и он, Франко, вышел разобраться в чем дело. Закончив допрос, старый коп пялится на него с непринужденной улыбочкой. «Знаю я, кто ты на самом деле. Может, ты им всем головы заморочил?» Франко высокомерно отмахивается, словно отбивая мяч в крикете и, подражая мимике и интонации копа, говорит. Че, серьёзно? Знаешь, все мне за это втирают. Копы, родня, дружки, журналюги, урла. И что самое стрёмное, всем кажется, что это уникальное зарение снизошло только на них». Он смотрит, как коп сразу скисает. «Это может означать только две вещи. Либо все они правы, либо они ебанаты». На лице Аксакала снова оживает наглая ухмылка. «Вот она что. Серьезно? Ну и как, по-твоему, первое или второе?» «Думаю, одно другому не мешает». Коп смотрит на него презрительно, Франко понимает, что тот чувствует себя облапошенным. «Они сорвались в Мюррефилд, чтобы защитить обывал, а напоролись на кубло Бэгби, наводнивших эти места. Надолго они здесь не задержатся». То, что Элспит им позвонила, можно понять, учитывая обстоятельства. Но она же из лицких Бэкби, потому Франка мучит глубокое ощущение предательства, обжигающее изнутри. «Подняли такой кипиш, будто Джорджу башку оторвало!» Он с улыбкой переводит взгляд на своего надувшего губы забинтованного племяша. «Да я как добрее, сильнее режусь!» заявляет Франко, тут же понимая по лицу Элспит, что сморозил что-то не то. «На нас напали! Вторглись в наш собственный дом! Из-за тебя!» «И у тебя еще хватает наглости отпускать шуточки!» «Они просто дети, если б прислали каких-то отморозков!» «Нет, вот кто просто дети!» Она тычет пальцем в Томаса и Джорджа. «Пошел вон! Вали нахуй из нашего дома!» «Только собирался сам предложить», — соглашается Франко. «Не хочу вас впутывать». «Поздновато, блять!» «Милая!» — воркует Грег, обнимая жену за плечи. Франко достает из кармана трубу из Теска и набирает Ларри. «Сейчас кое-чего отрису», – кивает он им обоим, выходя во двор через французское окно. лари не понравится, как и с фургоном, но он же сам предложил, и у него есть свободная комната. Ларри отвечает после нескольких сигналов. «Не вопрос, что угодно для старого тента», – напевает он в трубку. Ты там а я заскочу и мухой тебя заберу». Франко чувствует зашкаливающую показушность, но благодарит и заходит обратно. Удряс! Вот говорит он. «Ларри приедет и меня заберет». «Прости, что до этого дошло», – уныло бормочет Грег. «Мне нравилось, что ты у нас гостишь, но дети...» «Отлично, понимаю», – отвечает Франко. «Этого маловато, но на больше его не хватает». Он идет к себе и собирает манатки. Звонит Мелани по мобиле из теска. «Вообще нифига. Может, надо еще пополнить кредит?» Он не хочет спрашивать Элспит, нельзя ли позвонить по ее телефону. «Подождет, пока доберется до лари Ларри верен слову, и приезжая через каких-то полчаса, дерганный аварийный стекольщик с бегающими глазками уже меняет окно. И его присутствие принуждает к натянутой вежливости. Элспид, старательно избегавшая Ларри на похоронах, немного краснеет при нем, выходя вслед за Франка на улицу. В подростковом возрасте она по уши втрескалась в дружка своего брата и один раз даже клеилась к нему по пьяне. Ларри ухмаляется ей крокодиль пастью, всем видом показывая, что прекрасно помнит тот случай. Элспид! Hey, «Сколько лет, куколка?» — говорит он, пока Франко ставит красный чемодан в салон белого фургона. «Классный дом!» — он смотрит жилье, уперев руки в бока. «В твоем стиле!» — Переводя взгляд с него на фургон, Элспид парирует. «Классный фургон! В твоем стиле!» Ларри расплывается в понимающей улыбке, означающей «квиты». Грег тоже выходит к ним на улицу и типа извиняется перед Франко. «Очень жаль, что мы расстаемся вот так. Удачи!» «Какого хуя этому будаку от меня надо?» Франко с каменным лицом кивает в знак благодарности, но когда поворачивается к своей злобной сестре, с его губ слетает нехарактерное слово. «Прости!» Уникальность, не говоря уж о явной искренности извинения, поражает их обоих. Они смотрят друг на друга, застыв в недоумении. «Точняк! К бою готов?» — Улыбится Ларри, прерывая молчание. Франка с облегчением залезает в фургон и даже не оглядывается, уносясь по улице прочь. Не успевает они совалить к Элспид заявляется инспектор Али Нотман, выяснить, что стряслось. Сразу понятно, что волнует его вовсе не окно. Коллеги явно настучали инспектору, что в этом доме остановился Фрэнк. Он здесь больше не живет, сообщает Элспит. Копов с нее хватит, даже не приглашает войти. Нотман стоит на крыльце, глядя на грозную силу, скрестившую руки в дверях, «Говорите, ваш брат уехал с Ларри Уайли?» «Это же на Фрэнка напали!» Собственная преданность шокирует и смущает Телспит. «Знаете, я готов в это поверить!» Говорит Нотман. «Если хороший парень — это старый местный психопат, значит, у города и впрямь большие проблемы!» «Извините!» Парирует Элспид с надменной авторитетностью, смиряясь навязанной несвойственной ей ролью. «Но вы не знаете моего брата. Он усердно трудится над тем, чтобы наладить свою жизнь и добиться успеха. Только некоторые никак не хотят оставить его в покое». Грег не верит своим ушам. «Ваш брат!» — начинает Нотман. «Был гноящийся язвой этого города!» «Вали отсюда!» — перебивает его Элспид. Ее лицо так сильно искажается от злости, что Нотман пятится с крыльца. «Убили моего племянника? И что вы сделали? Ни хрена, так что катись!» Она тычет пальцем в машину, припаркованную на улице. «Послушайте!» – рассудительно начинает Нотман. «Я не хочу! У вас же есть все эти анализы ДНК!» – сойдет Элспит, смерив его презрительным взглядом. «У вас должна быть бригада криминалистов, которая собирает информацию и сличает ее с вашей картотекой». «Вот именно!» – подпивает Грег, вдруг появляясь за плечом жены. Мы же не требуем невозможного, офицер. Когда я слышу от гражданских слова ДНК, меня всего коробит. Нотман высокомерно качает головой. У нас теперь каждый, кто посмотрел CSI «Место преступления Майами», стал экспертом по работе полиции. Это так не делается. Примечание. CSI «Место преступления Майами» американский полицейский сериал Энтони Э. Зайкера, Кэрол Мендельсен и Эн Донахью. «А как же тогда?» — Элспит задирает подбородок, а ближайшие соседи, Билла и Стелла Мэттленд, выходят на крыльцо ее подержать. «То есть вы не сообщите нам, кто находился на месте преступления, исходя из вещдоков, кого вы вызывали на допрос, если вообще кого-то вызывали, и не скажете, нашли вы там нож или какое-нибудь орудие убийства? Короче, вы не собираетесь ни хрена делать. Ну, тогда Фрэнк сам выяснит, кто это сделал». Это было бы большой ошибкой с его стороны, говорит Нотман и направляется к машине. Грег с трудом сглатывает и говорит Жене. Фрэнк бы тобой гордился. Зря он это сказал. Когда до нее доходит смысл его слов, Элспит начинает рыдать от злости и досады. Подошедшая Стелла успокаивает ее и уводит в дом.